Глава седьмая. Журавленок. На небе, словно чернильное пятно, на голубой промокашке расплывалась дождливая туча. Но не тень ее, а ужасная сумеречная тайна неслась следом за дочерью спецпоселенцев, выкатив налитое студенистой влагой ока. Тайна готова была взорваться вонючим тухлым яйцом. Тяжкий воздух приближался, холодил спину и выпускал ядовитые пары. Изочка ничего не поняла из директорской речи, кроме главного. Врагов освобождают. Значит, директор, читая свой доклад, говорил и о ней. Слова «самый страшный противник» тоже к ней относятся. Она знала, что Мария ждет освобождения от ссылки. Гарри Перельман перед отъездом сказал, «Как только освободитесь, дайте телеграмму, имея в виду и их обеих, Марию с Изочкой». Но при чем тут вообще-то Изочка? От чего ее должны освободить или от кого? Она же не в ссылке? Кажется, приоткрывалась завеса над темным секретом Марии. Причина, о которой она не желала подробно ответить на некоторые вопросы, Например, об их с папой переселении из Литвы. Чем родители занимались в Литве? Почему папа учился у немцев, а дедушка? Неужели он не стыдился собственного богатства? Раз люди трудились на дедушку, получается он все-таки эксплуататор? Семьи его рабочих тоже голодали, как семьи американских негров, угнетенных за цвет кожи. Но ведь мама сказала, они чувствовали себя гораздо свободнее, чем мы. Куда делась папина большая семья? Уехала в Германию к немцам, к фашистам? После освобождения Мария, если верить директору, с новой силой начнет старую вредительскую деятельность. Что же вредного она делала? Один ли директор считает маму врагом? Или таких людей много? Кому верить? Кто лжет? Директор или мама? За какое преступление дано было ей малое наказание жить здесь, где родилась Изочка, где во всю огромную ширь простирается любимая Изочкина земля? Разрозненными кубиками рассыпали заданные никому в никуда вопросы. Черная тень отбрасываемая войной, презрением, ложью, собралась вот-вот накрыть Изычку, тяжелая, будто ступня споткнувшегося великана. Изочка бежала от гигантской ступни, опустив в страхе голову и не заметила, как налетела на бывшего друга, на своего теперешнего главного противника. Рыжий Гришка из заносчивого мальчика незаметно превратился в занозистого парнишку. Они давно уже не играли вместе, но не потому, что Гришка был старше и выше изочки на полголовы. Их мучило общее воспоминание о смерти коли-оратора. А когда с человеком связана боль сердца, его неохота больше видеть, или наоборот, появляется желание встретиться и чем-нибудь досадить в неутоленной надежде спихнуть на него часть своей вины. С тех пор, как ввели смешанные школы, рыжий Гришка с тупым упорством начал преследовать Изочку. Он дергал ее за волосы так сильно, что Изочка хотела отрезать косу. Возникая из-за углов школьного коридора, он в упор плевался с жеванными бумажными пульками из камушовой трубки, громко кричал «в ухо, из писка», и убегал, гнусно хохоча. И вот так совпало, что когда директор толкнул на нее тень безобразного взрослого мира, Изочка столкнулась с Гришкой. Он часто следил за ней, подкарауливал после школы, но всегда рядом были взрослые и ребята. А тут она оказалась одна. «Одна!» Мальчишка аж взвыл от этой удачи. Схватив изочку за левую руку, он крутанул с криком «Врагиня народа!». Рука хрустнула, портфель выскользнул из пальцев, и в глазах заметались полосы рваного огня. Но прошла секундная оторопь, и вдруг оголенная — Очищенная от мыслей боль спалила чернильный кошмар за спиной. Изочка едва не потонула во взрыве яростной напруги и мощи. Издав низкий ликующий вопль, она извернулась гибко по-звериному и по наитию пнула Гришку в самое уязвимое у мальчиков место. Вереща под раненым зайцем, он сверзился в дорожную грязь. Изочка ужалила острое, темным криком раздирающее горло наслаждение победой. Но на этом все и кончилось. Испарилась шалая сила. Мелкая дрожь сотрясла ослабевшие коленки и судорожно сжатый правый кулак. Левая рука еще до того повисла сзади, под каким-то нечеловеческим углом, наподобие сломанного крыла. Зато Изочка поняла, что никакие гришки ей не страшны. Пусть попробует напасть хоть целая рава мальчишек, даже хулиганов, она не заплачет, не станет просить пощады. А если будет совсем плохо, подберет камень с дороги и заставит себя проглотить его, чтобы умереть до их, как это называется, глумлений. Изочка видела, что Игришка не рискнет сейчас еще раз на нее напасть. Он был сломлен не только физически. По-бледному, ржавых пятнах веснушек лицу пробегали волны растерянности. И вроде бы восхищения. Наклонившись над поверженным неприятелем, она грозно вопросила. «Говори, почему я враги народа?» «Потому что твои мамка с папашей враги, а ты их дочка, вот поэтому...» «А почему они враги?» «Родине изменяли раньше», — выдавил он еще не отошедшим от травмы сиплым голосом. Она задумчиво поковыряла носком ботинка втертый в дорогу булыжник. Пытка в плече перехлёстывала душевную муку. Снова захотелось пнуть Гришку или наступить на него ногой. Жаль, что лежачих не бьют. «Как, по-твоему, мои мамка с папашей изменяли родине?» «Может, донесение Гитлеру посылали?» Предположил он с готовностью. Булыжник, наконец, поддался и выковырнулся из земли. Внезапно в памяти вспыхнули слова Марии. Изочка их забыла, а тут они вспомнились легко. Мы с папой не виноваты перед теми, кто сделал нас несвободными. Мы никого не обманывали, не предавали и никому не испытывали вражды. Ты мне веришь? Дочь только сейчас поверила матери. Бугристый ком вопросов-ответов сорвался с души и покатился дальше, дальше, освободил Изочку. «Вранье!» — твердо сказала она. «А если бы и посылали, то не твое дело!» «Как это не мое!» — возмутился Гришка. «Любой советский человек!» «Ты не человек! Ты трус и предатель!» Поджав колени, он приподнялся на локтях. «Ты ничего не знаешь! Я тогда... Я подумал...» Пускай папаша меня изобьет, пускай. А если Коля живой? Я в раз побежал в милицию и рассказал про Колю. А про то, что ты со мной была? Нет. Милиционеры поехали, нашли его во дворе у портмонета, всех поймали. Коля помер. Гришка судорожно вздохнул, помолчал и продолжил. Я бы не побоялся в суде выступить. Но следователь велел молчать, а то Кодлы ихняя, родня Венькина или Портмонетова, захотит мне отомстить, так он сказал. Поэтому про меня не думает никто. Парни сами сознались. Ты же никого из них после не видала? Нет. Ну вот, надолго в тюрьму посадили. Или расстреляли всю шантрапу, может. Расстреляли? Ага, правильно же. «По закону!» «За то, что они убили... Их убили? Убили потому, что ты рассказал? А те, кто их убил, разве не убийцы?» «Выходит, убийцы, — растерялся Гришка. Но если бы я не рассказал, они бы потом еще кого-нибудь убили!» «Чем эти расстрельщики лучших хулиганов?» «Не знаю...» Если б мы выскочили из-под памятника сразу, Коли был бы живой. Парни нас смогли. Пьяные же. А отец? Он тебя извил? За лопату по шее дал, и все. Папаша сам всяких гадов ненавидит. Он с такими, как они, фрицами на фронте воевал. Изочка утомленно вздохнула. Не могла разобраться в себе, в гришке, во взрослых законах, замкнутых в порочный круг, Как понять, убить, чтобы не убивали. Что-то непонятное творилось в ней, Угнетало ее, словно порыв новой боли, Хотя плечо наоборот меньше стало ломить. Общая тайна вначале разделила, А теперь связала их скорбно, и странно. Задыхаясь, Сизочка с силой прижала здоровую руку у груди, откуда выталкиваемая нахлынувшими чувствами стремилась вырваться суматошное сердце. Повернулась боком к солнцу. Пропал светящийся ореол. Вместо могучей врагини народа над упавшим Гришкой съежилась обыкновенная девочка с разлохмаченной косицей. Похожей на встрепанную птаху. На голенастого журавленка. И несмотря на позор, Ведь быть побитым девчонкой Самый позорный позор, Даже если никто не видел. Гришка больше нисколько на нее не сердился. Удивительно было все это. И он продолжал лежать на земле, Забыв о неприлично засунутых между ног ладонях. Фиолетовая туча незаметно закрыла солнце, поднатужилась и лопнула щедрым дождем. Ахнула первая, редкая в мае на севере короткая гроза. Прохладный ливень приятно студил разгоряченные лица. Запахло, не тухло, как угрожало изочки воображаемое око, а свежо и вкусно, только что заваренной известью. Гришка встал под ливнем, точно гриб вырос, Принялся отжимать со штанов о шметье грязи. Прямо над головами прогрохотала по небесной брусчатке гигантская телега. Гром разодрал небо молнией и с невнятым ругательством отдалился в заоблачную высь. На земле, кроме двоих, никого не осталось. Да и земли-то не осталось ни островочка, вода и они. Молча стояли лицом к лицу, по-новому, без неприязни всматриваясь друг в друга сквозь кипящую водную стену, и чувствовали, как плавятся и тают ледяные иглы вражды. Началось таинственное брожение подстегнутых дождем весенних соков. Проклюнулись ранние ростки чего-то хрупкого, трепетного, чему они не знали объяснения, и что загадочно тяготило их еще неразвитые души. «Журавленок!» — думала об Изочке Гришка. А Изочка ни о чем не думала. Просто смотрела. Небо лилось вниз, промывала воздух, плясало забуном в лужах. Но недолго. Запасы воды и трудовой свирепости израсходовались в тучи, и она помчалась по ветру на запад, копя в себе влажную мглу. Земля потоками бегучей грязи вернулась под ноги мальчика и девочки. Косые лучи распороли облачную подкладку. Из-под разрыва выполз, зевнув во всю пасть, гривастый огненный зверь, и мир вокруг неправдоподобно засверкал и заискрился. Вдоль дороги на почках ивовых кустов повисли хрустальные бусы. Хоровод деревьев обнес улицу трещинками кроклея. А Омытая улица дымилась радужным туманом и не знала, что такой красивой не была никогда. От одежды исходил пар, и всюду играли, вспыхивали, полыхали тысячи тысяч солнц. Гришку переполнял жаркий прилив непостижимой радости. Причувствие чего-то неизведанного, сияющего впереди румяными солнцами, приподняло его над землей, как на крыльях, и он заметил сломанное изычки на крыло. Гришка испугался, бросил на девочку взгляд из-под дрожа, едва не плача, ни противник, ни друг, непонятно кто. Почудилось, будто она уплывает от него в ливне, превратившемся в море. Тотчас же, не давая Гришке вольно вздохнуть, летучая радость вывернулась в нем наизнанку, забилась в груди тоской. Шагнув ближе... Он боязливо коснулся плеча подбитой птицы. «Больно!» «Пошел к черту!» — сказала она. «Сама иди!» — прошептал он, слезнув с кончика носа солоноватую каплю. «Портфель!» — всхлипнула изочка. Гришка побродил в луже и нашарил ногой многострадальный портфель. Вылила из него воду. «Неси под мышкой. прижми локтем, вот так!» «Разбух, тяжелый, не упусти, или давай я понесу. Дома ополоснюшь учебники, высушишь. Завтра как раз праздник, парад, успеют высохнуть». Заглянул виновато в лицо. «А хочешь, я? Заберу портфель, учебники отчищу, а? И проклею. Хотишь?» Отрок, что нежданно проклюнулся в мальчике, смотрел вслед уходящей девочки и видел... Как жалко обвисло крыло за ее спиной. Но не он, мужественный отрок, а прежний маленький и запуганный салага пропищал оробелым дисконтом Не трепись, кто руку тебе поломал, а то папаша меня и Она обернулась. — Я не предательница! В ответном крике слышались отголоски обиды и гнева. Гришка не смолчал. Стих и горечу сказал не ей себе: ты не предательница, ты журавленок.